Книга 2. Эпоха обширного благоденствия. Часть 4. Белый тигр и синяя ворона. Не бойся яростной схватки и помни, малым можно победить великое. Из поучений мастеров. Примечания. Белый тигр и синяя ворона. Символы дурных предзнаменований в гадательном искусстве. Глава 7. 1.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 «Глаз-то, глаз-то какой! Вороной! Канцелярский глаз! Ждет крыса чиновная, что я от страха подохну!» «А он еще чучело на осле вместе с ним!» Заметил другой служивый, вообще голый по пояс, зато в хватский сбитый на затылок форменной шапки. «Лоб медный, покрышка железная! Чародей, небось! Эй, чародей, пародей, сотвори-ка нам еще жбан венца!» И острослов довольно заржал почесывая обеими руками волосатую, как у обезьяны, грудь. Судья и даос молча проехали мимо, не обращая больше внимания на зубоскалищих вояк. Но в душе судьи уже появился некий малоприятный осадок. Конечно, служивый лютый раньше, тяготясь суровостью гарнизонной службы, бегал в самоволке, приставал к женщинам попроще и не брезговал дешевым вином, а также частенько бивал рожденных в травах. Примечание. «Рожденные в травах. Простолюдины».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 «На что будет жить моя семья, если нам второй месяц не выдают ни риса, ни денег?» Возмущался кто-то под гул сочувствующих и одобрительных реплик. «Где хлебное жалование? Где денежное удовольствие? Что, побираться идти? Не дождетесь?» Толпа гулом подтвердила. «И впрямь не дождутся. Даже ждать и то не станет». «А нам, думаешь, легче?» — взвился высокий плаксивый тенорок. «Ты хоть государеву родичу служишь, можешь надеяться на послабление». Глядишь, откроют восковую житницу или еще что. А мне на кого надежду лелеять? Слыхали, небось, какими податями теперь всех обложили, невзирая на чин и звание? Да я лучше сожгу свою черепичную мастерскую и пойду по миру с чашкой для подаяния, чем... Пейте, солдатики, пейте, тежьте душеньку, не стесняйтесь. Я не Джоу Ван, мне не жалко. Да я их зубами, зубами. Кого их? Ну этих. Зубами. Ох, дождется принц Джоу грома с ясного неба. Бунт, горожане, бунт, гарнизон нас поддержит. Штуку-шелка с каждой поставки. Уж сразу приказал бы. Веревку на шею или в пруд головой. Зубами. Запыленная повозка судьи, изукрашенная золотыми и розовыми лотосами, вывернулась за угла, и судья в недоумении воззрился на столпотворение, царившее на площади двух рыб. Бурлящие скопища вазов и тележек, людей и обезумевших от шума собак с лошадьми, кучки яростно спорящих, вовсю дерущих глотку и размахивающих руками нингоустцев, солдаты гарнизона, по большей части без оружия, но встречались и имеющие копья или алибарды, вперемешку с местными торговцами, ремесленниками, крестьянами, мелкими чиновниками. Причина волнений была ясна, как погожий день.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 И командиры уже не могли, да и не хотели утихомиривать своих подчиненных. За подобные шалости Джоуан трижды лишался жалованного удела. И трижды государь Юн Ле сменял гнев на милость, возвращая нечистому на руку братцу все девять почетных регалий удельного князя. Запряженный конями экипаж, церемониальное платье, свирельщиков и флейтистов, право красных ворот, право парадного крыльца дома, положенную свиту, лук и стрелы, топоры секиру и жертвенные сосуды. Принц Джо уклонился государю, забирал регалии и возвращался в Нинго. Чтобы начать все сначала, как, например, сейчас. И не надо было иметь семи пядей во лбу, не помещающихся под чиновничью шапку, чтобы понять. Надеясь изыскать все необходимые средства для выплаты солдатского жалования, Джо Ван издал указ об увеличении налогов. Предполагая, что уж лучше возмущение мирного люда, чем гнев военных. Последствия оного указа, по-видимому, совсем недавно обнародованного, были опять-таки лицо Лавки мгновенно закрылись, до того вполне мирно настроенные горожане резко прониклись с сочувствием к несправедливо обиженным солдатам. Кое-кто, а именно абрикосовые флажки,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 «Пора! Давно пора!» Еще несколько малотрезвых голосов поддержали крикуна, но большинство почли за благо промолчать. Впрочем, это не очень-то смутило горлопана. «Молчите! Ваших жен потащат во дворец к кровнородственному прелюбодею! Ваших малых дедушек заставят помирать на рудниках! У вас самих вырвут последний кусок изо рта, да еще и кангу на шею навесят! А вы тогда засунете язык в сравное место! Гляньте лучше, на каких повозках раскатывают сановники проклятого Джоу!» Крикун, громогласный дети изрядного роста в порванном халате со шнуром Тунлина устремил корявый и немытый указательный палец в сторону экипажа судьи Бао. Примечание, Тунлин, Ниши военный чин. Однако на этот раз Баламута против его ожиданий не поддержали вовсе. И даже наоборот, доходчиво объяснили, что это отнюдь не сановник проклятого Джоувана, а всем известный судья Бао по прозвищу драконового печать.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 Судья в меру поудивлялся, оценив нежданно привалившее счастье, мысленно поблагодарил за заботу владыку темного приказа, а едва выездной следователь успел выбраться из ванны, насухо обтереться огромным мохнатым полотенцем и облачиться в чистую одежду, во дворе нежданно-негаданно раздался взрыв стонов и причитаний, и обеспокоенный сяный гон поспешил на эти крики, дабы узнать, что еще случилось. Почему-то ему казалось, что он уже разучился удивляться. 2. Прямо посреди двора на земле лежал человек. Человек ворочался и стонал, что-то бессвязно бормоча. А вокруг него, причитая, суетилась младшая сестра судьи и две служанки. Выездной следователь, не сходя с крыльца, уже хотел было прикрикнуть на бестолково мечущихся и голосящих женщин, но вместо этого почему-то сделал шаг вперед и вгляделся повнимательнее. Посреди двора в совершенно непристойном виде валялся его любимый старший сын и наследник Вень.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 Этот запах был хорошо знаком выездному следователю. Испутать его с чем бы то ни было он не мог. Это был запах опиума. И первый сын Вэйн сейчас явно находился под воздействием изрядного количества этой отравы. Сомнительно, чтобы злоумышленники, избившие несчастного Вэня, заставили его предварительно накуриться дурманного зелья. «Вот этого мне только и не хватало для полного счастья», — в сердцах подумал Сян и гун «Мой наследник — курильщик опиума».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 Задумчиво проговорил выездной следователь. «Все может быть. Если еще раз увидишь его, не вздумай подходить. И мне обязательно сообщи». И резко повернувшись, судья вошел в дом. «Тоже мне подходить?» Фыркнула ему вслед сестра, но фыркнула беззлобно, скорее копируя манеру старшей жены. «Ума пока мест не лишилась. не и впрямь разбойник. Даром, что ли, топор на поясе висел? С кем же это Венчик связался? Может, коротышка его и избил?»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 Но тут доблестного сяны гуна прошип пот, ему пришли на ум слова сестры. И голову как-то странно держал, все она у него на плечо клонилась, словно с что-то не так. Судья вытер лоб, глубоко вздохнул, припомнил еще кое-что из того, что довелось ему видеть в последние месяцы, и понял. Смерть крепыша в данном случае обстоятельство несущественное, вроде муравьиного следа. Старшую жену судья Бао застал у постели сына.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 Молчаливый кивок. Судья не стал переспрашивать. Понял. да Скрывали. Почему? В чем причина? Отвечай. В прошлый раз он долго бредил, о, мой господин. Я кое-что разобрала. Первый сын никак не может забыть ту девушку с красным платком. Бесовку? Да, мой господин. Вэйн помнит ее такой, какой увидел впервые. А тот жуткий труп, который мы гнали персиковой метлой,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 И жена наконец нашла в себе силу улыбнуться. Но где здесь умирающий? Раздался позади голос лекаря по прозвищу Семипилюдник, хорошо известного среди нингоусцев своей тактичностью. Скорпионы тебе в рот! Пробормотал в сердцах судья Бау и удалился. Три. Обедать судья не стал. Кусок не лез в горло. Стоит по делам отлучиться из города и на тебе.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 после чего неприязненно покосившись на рассыпавшегося в любезностях и приветствиях Синге Третьего, увлек его из следователя в заднюю комнату, предоставив рассыпавшемуся Сюцаю собирать себя в одиночестве. Новости явно были важными, а, следовательно, ничего доброго предвещать не могли. «Прошу простить мою дерзость, высокоуважаемый сяный гун», надрывно шептал господин Фу, косясь на неплотно прикрытую дверь. «Но за время вашего отсутствия на ваше имя пришло...» «Пришла спешная депеша». И еще раз оглядевшись по сторонам, Тинвей извлек из рукава свиток со сломанной печатью. «Сами знаете, депеши из северной столицы по Судейским каналам. А решив, что здесь, возможно, содержится нечто срочное и не терпящее отлагательств, я взял на себя смелость вскрыть и ознакомиться, поскольку вы сами поручили мне на время вашего отсутствия исполнять обязанности. И еще раз прошу простить великодушно». Многоречивость господина Фу привела судью в замешательство. Тин Вэй, чиновник по уголовным деяниям, был человеком немалых достоинств, достаточно храбрым, не раз лично возглавлял быстроруких при задержании вооруженных разбойников. И теперь заместитель судьи Бао был явно напуган, что на него совсем не походило. Судья молча взял протягиваемый ему заместителем свиток и развернул его. Это было послание от бывшего однокашника и друга, занимавшего теперь видный пост в Бейдзине, в училище сынов Отечества. Бывший соученик интересовался здоровьем судьи и его семьи, желая им благополучия и долгих лет жизни, сетовал на участившееся вмешательство потусторонних сил в жизнь государства. Мол, уже и в столице жить я не стало от бесов и оборотней. А тут еще и безумие Будды косит людей, невзирая на чины и заслуги». Вот с этого момента судья Бауи начал читать очень внимательно, стараясь не пропустить ни одного значения даже самого безобидного иероглифа, одновременно сопоставляя вторые и третьи смыслы некоторых знаков с общим содержанием текста. Не так уж часто получал выездной следователь письма, запечатанные печатью училища Го Цзянь. Его высокий друг никогда не переводил время и бумагу просто так.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 Поразившим самого сына неба было дело. А истину правые святые отцы Хашаны, служители великого Будды, ибо теперь мы непосредственно можем убедиться, что истинное прозрение своей сущности, которое принес людям Шакьямуне, превыше всех земных радостей. Сам государь, 120 лет ему жизни, воззвал к опоре закона, не проникнув в тайны собственной души, вот и стало ему прозрение болезнью, безумием Будды называемой. Горе нам горе сочтены теперь дни государя Юнлея, и остается лишь молить милостивого Будду, чтобы новый император. Что это ты там болтаешь? оторопело переспросил выездной следователь, глядя на увлеченно вещавшего в пространстве Сенга 3 Безумие Будду у сына неба, да ведь за такие поносные слова с тобой знаешь, что могут сделать. Что, высокоуважаемый Сян Игун? живо заинтересовался Сюцай. На деревянном масле тупой пилой пилить станут?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 Не успел приехать, надь, встречайте. Кто успел доложить распорядителю принца о возвращении в Нингову и снова следователя Бао? Это так и осталось для последнего загадкой. А вот зачем явился конному следователю вышеупомянутый распорядитель, было ясно и без слов. А со словами, которые не замедлили последовать, еще яснее. Принц Джоу весьма интересовался результатами расследования. Прошла уже уйма времени, а кроме очевидных фактов, следствием ничего не установлено.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 «Я Фэншу Сяншен, странствующий геомант. По мере моих скромных сил помогаю людям. Вот и сейчас, по моему непросвещенному мнению, вы нуждаетесь в помощи. Вам необходимо перенести кладбище на новое место. Я охотно помог бы вам найти такое место за совершенно символическую плату. Скажем, в 100 лянов. Что же касается вашего имени и должности, высокоуважаемый Сянэгун, то плох бы я был как геомант, если бы не смог узнать их».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 Дома судья решил пока ничего не говорить о неприятном происшествии на кладбище. Однако не тут-то было. Домочадцы непонятным образом уже знали обо всем и немедленно набросились на судью с требованиями бежать за геомантом и искать место для нового кладбища. Не сдержавшись, судья наорал на жен и сестру, а служанки, те вообще попрятались по углам, едва лицо выездного следователя стало наливаться нехорошим багрянцем. С трудом удалось извлечь одну из его тайного убежища в Чулане и приказать нести ужин.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 Но в следующий момент хрипел уже и господин Еджу, потому что вокруг его шеи обвелась тугая волосяная петля. В глазах потемнело, а высокий худой человек с длинной косой, оскались, все тянул веревку на себя. Но Еджу нашел в себе силы поднять непослушную руку вместе с оставшим непомерно тяжелым тесаком и обрушил тяжесть отточенного клинка, надушившую его веревку. «Веревку намыль!» — коротко бросил угрюмый палач своему молодому помощнику. Сию минуту, господин Шицу, отозвался помощник и принялся старательно выполнять указания. Хусюй знал, что он невиновен, а также знал, что это никого не интересует. Приговор уже вынесен, публичная казнь через повешение, и подлец Дзо останется безнаказанным, а невиновного Хусюя. Палач рывком поднял приговоренного на ноги, подвел к деревянному чурбану, над которым молодой помощник уже прилаживал свеженамыленную петлю.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 И вода обжигающая ударила в спину, вышибая дыхание. Швырнула, завертела и потащила вниз, к водопаду. Тяжелая, мгновенно намокшая одежда тянула на дно. Он отчаянно бил руками по воде убийцы, как бьют смертельного врага, выныривая, судорожно глотая воздух. Но рев водопада становился все ближе. И вместе с ним тонущего захлестывала волна черного, отнимающего волю и разум ужаса. Он кричал, захлебываясь водой собственным криком, и неожиданно ощутил...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 Непомерно длинная конечность, обвитая вздувшимися от напряжения жилами, росла, и новое слово судье на ум не пришло, прямо из неба. И утопающему следователю на миг пришло в голову, если загадочная рука все же вытащит его из руки, на что высокоуважаемый Сян Игун искренне надеялся, то не вознесется ли он вместе с рукой спасительницы прямо на небо 33 буд? Будд? А потом судья увидел нечто до более знакомое. Предплечье, державшее его руки, обвивал старый приятель-дракон. В следующее мгновение что-то силой опустилось прямо на макушку судьи, и выездной следователь снова с головой ушел под воду, едва успев заглотнуть немного воздуха. Рука с драконом на предплечье опять рванула его вверх, едва не вывихнув в судье плечевой сустав. И оказавшись на поверхности, судья Бао разглядел опускающуюся к нему вторую руку с изображением скалящегося тигра. «Удар!»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 Осталось понять, почему оно столь быстро отступило, практически без всяких последствий. Выездной следователь еще раз прислушался к своим ощущениям. Нет, никого постороннего внутри него не было. Что же это получается? Если насланные на него видения, а в том, что они насланы, судья практически не сомневался, чуть было не погубили выездного следователя, а значит и остальные неприятности последнего времени, дело тех же могущественных и вездесущих рук,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 Но в последнее время они все больше становились вопросами жизни и смерти. В том числе и его собственной. Наконец он заснул. 7. Ничего инфернального, чего втайне ожидал и боялся судья Бао, не было. Ни черного базальтового плато, ни трехглазого привратника-взяточника, ни утомительного спуска в глубины ада Фейнду. Казалось, вот только что в очередной раз смежил веки, надеясь на забытье, И уже к судье спешит, ловко лавируя меж столами, тигроглавый адский булан. А сам выездной следователь оторопело моргает и разглядывает. «Нет, сперва не потустороннюю канцелярию. Себя!» Вместо уютных ночных одежд на судье была такая же фиолетовая с золотом накидка, как и на тигроглавом. Голову покрыла чиновничья шляпа, у пояса болталась табличка из слоновой кости. А кисти и бляхи широкого пояса поражали тонкостью выделки. Опытному глазу судьи все это говорило о многом. Во-первых, чином и рангом он, несомненно, равен Тигроглавому. Во-вторых, князь Янь Ван с первых же минут хочет намекнуть новому работнику, что возлагает на него определенные надежды, и в случае оправдания этих надежд не поскупится. В-третьих... «Мой дорогой коллега», — самым приветливым образом уркнул Тигроглавый, «вы не можете себе представить, как я рад видеть вас в добром здравии и готовым приступить к вашей... Деятельности. Располагайтесь: чувствуйте себя как дома может быть, чаю, черного, зеленого, желтого, красного, темного, голубого. Про темно-голубой чай судья Бао слышал впервые и пробовать его отнюдь не собирался. Не соблаговолит ли господин Булан объяснить познарожденному, в чем состоят мелкие обязанности последнего? Склонив голову, поинтересовался выездной следователь. Похоже было, что тигроглавый обиделся. Он долго и пространно стал объяснять судье, что считает излишними церемонии между двумя столь выдающимися существами, как он и его новый коллега, что доверие Яньвана уравнивает всех – людей, демонов и неподдающихся классификации созданий третьего мира. Этот мир был знаком судье не более, чем голубой чай. А также, что обязанности достопочтенного господина, поддерживающего неустрашимость, заключаются лишь в одном – господин должен смотреть и, заметив где-нибудь непоседливые руки, таскающие свитки с записями деяний, уведомлять об этом ближайшего чиновника. «Но для того, чтобы смотреть, я должен иметь доступ в разные отделы местных канцелярий». Судья представил себе прелесть пеших прогулок по преисподней и содрогнулся. «Разумеется», — просиял тигроглавый. «Куда угодно, когда угодно». «Тогда каким образом?» «Самым простым, наипростейшим. Идите и придете». А куда идти? Судье на миг представилось, что тигроглавый сейчас рявкнет и подробно объяснит, куда именно судья Бао должен идти со своими вопросами. Вопреки опасениям выяснилось, что идти впрямь можно куда угодно. Достаточно только коснуться таблички на поясе судьи и шагать, хоть в дверь, хоть в стену, хоть в картину на стене, лишь бы при этом представлять в уме, куда желательно прийти. Так что первое недоразумение завершилось самым лучшим образом за исключением того, что судья Бао понятия не имел, куда бы ему направиться, и решил пока остаться в канцелярии Тигроглавого. Не приведи Янь Ван, заблудишься. И потом до скончания вечности украшай своей печенкой какое-нибудь смоляное озеро. Лишь теперь выездной следователь обратил внимание, что канцелярия пустует. Ни серебряные рыбки, ни медведеобразного черта лоча. Да и сам господин Булан заторопился и сказал, что спешит на совещание а посему вынужден оставить уважаемого коллегу в одиночестве. И еще раз предложил не стесняться. Оставшись в одиночестве, судья Бау некоторое время бродил по канцеляриям, особенно надолго задержавшись у черепа с тушью и любуясь филигранно вырезанным темечком и роскошной отделкой ЛБА Когда же он принялся разглядывать стеллажи со свитками, то внимание выездного следователя привлек дальний левый стеллаж с внушительной надписью сбоку. «Взыскание!» «Древо-демон опасался, что с него взыщут за пропажу свитков», — пробормотал судья Бао. «И таки взыскали бы». Интересно, можно ли определить, с какого времени начались подобные взыскания? Взяв верхний свиток, он присел за ближайший столик и принялся изучать записи. К счастью, на свитках первым делом были указаны даты, и найти нужные бумаги оказалось легче легкого. Хотя первый свиток относился к началу эпохи Сун и ничем не мог помочь выездному следователю, Вскоре вокруг нового канцелериста возвышалась гора бумаг за последние сто лет. Более ранние сроки судью пока что не интересовали. Вымогательство в палате расчленений. Опустим. Попытка подкупа сменщика стеклянной горы с целью в рабочее время. Тоже опустим. Преступная небрежность, выразившаяся в проникновении в ад одиночества. Ерунда. «Да что ж вы глаза-то портите?» Прогудела над духом. Судья вздрогнул. Рядом стоял уже знакомый по первому посещению черт Лоча и приветливо улыбался, хотя лучше бы он этого не делал. Это делается так. Рогато-шипастый служака взял с ближайшего стола мухобойку из оленьего хвоста. Смотрите. И хлестнул мухобойкой по иероглифам «вымогательство в палате расчленений». Мигом свиток расстелился на столешнице. Ударенные знаки замерцали, дрогнули, и поверх бумаги возникла картинка. Толстый якша стражник с гордо торчащим. Нет, вначале показалось, что копьем, а потом выяснилось, что мужским достоинством требует чего-то у женской головы и трех левых рук, лежавших перед ним на полу. Зрелище не произвело на судью Бау эстетического впечатления. Зато путем подробных расспросов, черта лоча, выяснился способ пользования удивительной мухобойкой: Хлеснешь знак смотри картинку. Хлеснешь дважды задвигается. Хлестнешь обратной стороной – поползет поперек времени обратно. Ткнешь концом рукояти – замрет. Наконец, похожий на медведя советчик опомнился и исчез. А судья Бао перед самым его исчезновением успел поинтересоваться. Когда же все-таки начались в аду безобразия с путаницей в перерождениях? Ответить черт не успел. Зато оставшийся в воздухе мохнатый палец ткнул в одну из полок облюбованного судьей стеллажа и растворился вслед за владельцем. Часа через три, когда в глазах рябило от самодвижущихся картинок, судья твердо установил – время начала безобразий отстоит от сегодняшнего дня примерно на 65 лет. Как раз тогда патриарх Шаолиньской обители послал на помощь красным повязкам шестерых монахов-воителей, и вскоре затяжная война с монголами сдвинулась с мертвой точки. Судья Бао был практиком, и в его сознании трудно укладывалось, что шестеро даже самых великих мастеров воинского искусства – Могут за столь короткий срок сильно повлиять на ход сражений. Неплохо было бы просмотреть жития этих мастеров или хотя бы их участие в войне. Но как? Обитель близ горы Сун! громко выпалил судья в пространство: материалы по сенбинам, отправленным в армию Джу Юанджана и погладил именную табличку из слоновой кости. О, чудо! Мигом на стол прямо из воздуха шлепнулись три свитка и поверх каждого пламенела надпись «Шаолинь Сы». Судья Бао оценил удобство работы в аду и продолжил поиски. 8. Еще через несколько часов весьма плодотворной работы, в конец ошалев от мелькания картин, выездной следователь точно знал, учитель Лань Дао Сина был прав, утверждая, что закон кармы взбаламутили во время последних битв с монголами.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 Особенно на него произвел впечатление молоденький инок, служка одного из сэнбинов. Получив удар копьем в рот, инок умудрился перекусить древку у самого наконечника и растерзать монгола-копейщика голыми руками, после чего был отбит своими и в самом ближайшем времени доставлен обратно в обитель. Повинуясь неясному порыву, судья просмотрел дальнейшую судьбу инока. Звали того, как выяснилось, Феном, и был он жив до сих пор. Судья же отметил про себя две несомненные странности –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 Судьба же монахов-воителей, напротив, ничем особенным не отличалась. Битвы, обучение восставших воинскому мастерству, победы, воцарение династии Мин и распределение сановных шапок среди достойных иерархов Шаолиня, формирование тайной канцелярии. Нет, ничего особенного, если не считать особенным возможность просмотреть во всех подробностях жизнь давно умерших людей. Зато повар Фэн, престарелый урод с диском. Судья сам не заметил, как проснулся.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 Осталось только выяснить, брать ли навстречу Даоса. Это в корне противоречило канону Сунь Цзы, главе о лазучиках и способах их употребления, но согласовывалось с последними размышлениями судьи. Так, ничего не решив, судья Бао отправился к железной шапке. В жилище Даоса творилось невообразимое. Лайн Даосин заталкивал в чайник нечто большое и истошно верещащее. Нечто в чайник не хотело. «У тебя неприятности?»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 Не ты! Еще раз удивился Даус. Ну, значит, мне послышалось. Заходи, заходи, не стой на пороге. И судья Бао понял, что возьмет Лайн Даусину навстречу со змеенышем. Обязательно, даже вместе с чайником. Глава восьмая. Один Эй, почтенные! Во всю глотку вызопил заезжий чародей, изрыгнув перед этим сноп синего огня. Эй, преисполненные 88 добродетелей!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 А не спешил в Нинго любоваться проделками расколотой горы. Оплошавшего сына неба на скорую руку заменили каким-то вертотекучим господином, сказавшимся служащим областной правы. но ну а воды дров для костра и бобовых зернышек было предостаточно. Примечание. Верто -текучий. авантюрист Когда содержимое котла закипела, чародей прекратил свои немелодичные заклинания.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 «Кто увидит, услышит, в течение пяти жизней не забудет. А подайте-ка мне сюда отрока непорочного». Увы, отрока не подали. А те несколько юнцов-зевак, что худо-бедно могли сойти за отроков непорочных, отговорились с тайными пороками и отступили в задние ряды. И то сказать, голова своя, не дядей дареная. «Да неужели не найду я, бедный волшебник, нужного человека?» Возвысил голос расколотая гора, внутренне посмеиваясь.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 Вытолкнул вперед совсем еще молоденького монашка в дорожной черной хламиде. «Великий наставник», — возмолился несчастный, падая на колени, — «смилуйтесь, не заставляйте голову терять. Вот вернетесь вы в обитель, спросит у вас патриарх, а куда вы, преподобный бань, дели инока цая? Что вы ответствуете отцу-вероучителю?» Монах в кашье только расхохотался и легонько пихнул юношу в спину заставив птицы пролететь все расстояние от передних рядов до закипающего на разложенном огне котла. Малость опешившая расколотая гора заплясал вокруг монашка, истово размахивая мечом. «Ох, и полетит головушка в кипяточек!» — орал он, изрядно повторяясь и на ходу раздумывая, как выпутаться из неприятного положения. Меч сверкал в воздухе, испуганный инок жался к котлу, рыбий барабанщика и колотушка стучали не переставая, И в тот самый момент, когда расколотая гора окончательно прижал монашка к кострищу, попутно сыпанув в киток пригоршню ароматного зелья, пятицветная вспышка заставила всех на миг зажмуриться, а когда зрение вновь вернулось к нингоусцам, юного инока как черепаха языком слезала, а на кипящей поверхности воды плясала высушенная голова здоровенной гадюки игриво вывалив наружу черное жало. Свершилось!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 Чародеи ругали за оборванный на самом интересном трюк. Себя же хвалили за проницательность. Никто и не подумал платить раскол этой горе до окончания зрелища, чем все и были весьма довольны. Стоявший у западного угла харчевни змеёныш тоже был доволен. Преподобный Баня очень вовремя решил пошутить, забыв, что у каждой шутки есть вторая, шершавая половинка. До ужина у лазутчика жизни оставалось уйма времени. 2. За две недели с лишним, в течение которых монах из тайной службы и змеёныш Цай двигались через провинцию Хэнань от обители близ горы Сун К нинго за это время лазучик жизни понял одну очень простую истину. Он понял, что преподобный Бань – самый опасный человек из всех, когда-либо попадавшихся змеёнышу на пути. Лазучик мог утешаться только тем, что он и сам далеко не подарок яшмового владыке. Весь первый день они молчали и шли. Ночью змеёныш встал.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 И, наконец, последний ученик поклонился Бадхитхарме, улыбнулся и промолчал. Учитель улыбнулся в ответ и сказал «У тебя моя суть». И до темноты преподобный Бань опять не произнес ни единого слова. А змеёныш думал, что сегодня он узнал про учение чань больше, чем за всю свою жизнь. Лазучик никогда не отличался религиозным подвижничеством. С людьми Дао он был даосом, с людьми буддо он говорил о прозрении – кланялся и слушал высокомудрые рассуждения последователей кундзы, с крестьянами и простолюдинами возносил мольбы старцу Шоусину или персиковой метелкой гонял духа морового поветрия. Но это была просто смена окраски, как у древесной пучеглазой ящерки. Истина в молчании, потому что слова – всего лишь слова, костыли духа. И та истина, с которой змееныш явился в обитель, истина о мертвых руках с тигром и драконом – Истина за и нереальным тоже лежит в молчании, в том, о чем не говорят, и, возможно, даже успели позабыть. Тайна нелепых поступков и трупных пятен вполне способна уходить корнями в почти тысячелетнее прошлое, когда бородатый варвар делал Шаулин тем, чем монастырь стал, когда учил не доверять словам и знакам, а доверять своему сердцу и рукам 18 архатов. Когда на предплечьях впервые выжигалось клеймо «Тигра и дракона», а лихие люди Хэнаня стали предпочитать встречу с отрядом вооруженных стражников, встречи с монахом малоизвестной в то время обители. И, наконец, когда тогдашний сын неба, прослышав о смерти патриарха, самонадеянно велел раскопать его могилу и вскрыть гроб, но там оказалась всего лишь старая сандалия. Где окончил свои дни бородатый варвар, неукротимый Бодхитхарма, ревностные пути Дамо — сын Раджи Сугантхи. В Гималаях, где его видели едущим верхом на тигре, в стране восходящего солнца, где его встречали одиноко бредущим по дороге, у диких вьетов, уверявших, что именно у них не раз появлялся святой в одной сандалии. Какая разница? Может быть, это и есть прозрение? Подумалось змеёнышу. «Ты крепче, чем я ожидал!» Неожиданно произнес преподобный Бань, одновременно принюхиваясь к просачивавшемуся сквозь ткань аромату притираний. «Девять из десяти юношей твоего возраста и телосложения еще в первый день к вечеру стали бы спотыкаться и на следующее утро запросили бы пощады. Это хорошо». Повозка остановилась, и преподобный Бань пошел к хозяину постоялого двора договариваться о ночлеге. А змееныш смотрел ему вслед и понимал, что видит самого опасного человека своей жизни. На утро монах, не вставая с узенькой лежанки, метнул в голову поднявшегося змееныша сразу два тапка. И оба попали. Преподобный Бань остался очень недоволен, в отличие от лазутчика, у которого были причины гордиться собой. Тапки мелькнули в воздухе так внезапно и стремительно, что стоило большого труда ухватить за уздечку естественный внутренний порыв и не дать руке отбить первый тапок, а тело уклонится от второго. Пусть уж лучше монах будет недоволен, чем задает вопросы, От отчего бы это его юный и самый безобидный из всех иноков спутник крепок телом и движением.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 Это оказался щуплый даос в драном халате из полосатой ткани и смешной железной шапке похожей на рыбий хвост. Уж кто-кто, о -кто, змеёныш точно знал, что позволить себе выглядеть смешно и странно могут только люди воистину удивительные. Сычуанская парча ярка до да цветаста, как глупость человеческая. В комнату неслышно проскользнул немой братец, служка той опиума-курильни, в задней комнатушке которой и была назначена встреча.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 которого случайно ткнул пальцем в бок какой-то юнец-доходяга на городском базаре, отсрочила приговор. В результате мой братец не оплошал. Шеи все-таки были свернуты, но совсем не те шеи, что предполагалось в начале. А его опиума-курильня стала местом тайных встреч лазутчика. Измеёныш ни на миг не сомневался. Угуй и отброс общества, мой братец скорее даст расчленить себя на 77 частей, чем сознается в своем знакомстве с лазутчиком. Даже если знать, что немым, братец был только по прозвищу. «Вечером я буду вынужден покинуть Нинго и отправиться в северную столицу», устало сказал змееныш Цай. Притворяться было ни к чему, и судья Бао в очередной раз поразился. Только что перед ним сидел невинный отрок монах с юношеским пушком на щеках, и вот уже за чашкой чая тянется ровесник высокоуважаемого Сианы гуна, измотанный до предела, и держащиеся лишь на выучке и долге. «Один?» — спросил судья, не спрашивая, почему. «Понимал. Значит, надо». «С преподобным банем», — ответил змеёныш. «Я был отослан из обители по просьбе последнего, в качестве его сопровождающего». И все трое надолго замолчали, прихлебывая круто заваренный, слегка терпкий чай. «Что ты сумел узнать?» — спросил судья Бао. «Немного», — отозвался змеёныш. Я узнал, что на первых порах у монахов Шаолине отбирают то, что мы зовем нравственностью или обыденной моралью Ли. Я узнал, что затем у иноков обители, близ горы Сун, отбирают обыденное сознание, которое странный малыш инок назвал неизвестным мне словом логика. Взамен обыденных моралей и сознания им дают способность жить не раздумывая, бить не промахиваясь, умение играть на железной флейте без отверстий и надежду на грядущее прозрение. Это все? спросил Даус. «Это все, что я узнал». Впрочем, нет, не все. Еще я узнал, что уродливый монастырский повар пишет на деревянном диске иероглифы дзин и жань. Судью Бао передернула, А также ходит в лабиринте манекенов, как у себя дома. Следом за поваром Феном идет ребенок в рясе по прозвищу Маленький Архат. «Теперь все. Смею ли я спросить, что узнали вы, достойный сян и гун?»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 А это уж вовсе недостойно бедного отшельника, собирающегося выплывить киноварную пилюлю бессмертия. Или все-таки достойно? Змееныш Цай не думал ни о чем. Он просто наслаждался редкой для него минутой отдыха, поскольку знал. Прикажет судья Бао нести в столицу весточку от высокоуважаемого Сианы Гуна. И надо будет нести. Нести, а потом возвращаться, и лазутчики жизни — это те, кто возвращается. 4 «Где ты был?» — соты раз вопрошал преподобный Бань, кусая тонкие губы. Угловатое лицо монаха напоминало сейчас лики архатов, искушаемых властелином иллюзий, князем Марой. Бесстрастность боролась со страстями, и последние в данном случае побеждали. «В чертогах», — честно отвечал змееныш, не забывая кланяться, «в чертогах этих, как их, желтых источников, у хозяина золотой звезды господина Тайбо». «В гостях?» — не выдерживал Бань. «Чай пили? Из фарфоровых чашек?» «Воистину, все вам ведомо, наставник», — восторгался змееныш проницательностью своего спутника. «В гостях? И именно из фарфоровых чашек, хоть и трижды недостоин и оказанной мне чести. Но был введен безусом небожителем в черток из белого нефрита под чудесные напевы флейты свирелей, после чего облачен лотосоглазами девами в одеянии из лазоревых перьев, и припровожден господину Тайбо». «Ну и как он выглядел, этот твой Тайбо?» — не унимался дотошный Бань. «Видимо, он плохо представлял своего спутника в одеяниях из лазуревых перьев. Расцветка не нравилась, что ли?» О -о -о! змеёныш закатил глаза и причмокнул. «Вид его был во всем подобен символу счастья. Шляпа господина Тайбо, изготовленная в форме венчика цветов софлора, была украшена пластинами из полированной яшмы. Одежда несказанной прелести подвязана желтым шнуром, на ногах красовались пурпурные туфли с загнутыми носками, а в руках господин Тайбо держал всемогущий жезл жуи, как знак того, что способен в мгновение ока достигнуть восьми сторон света. «И многоцветные облака сопровождали небожителя», — обрывал затянувшееся описание преподобный Бань. «Воистину, наставник, память ваша безгранична. И именно многоцветные облака». И именно сопровождали. А потом господин Тайбо поведал мне, ничтожному, что в позапрошлой жизни был я одним из особо доверенных его слуг-любимцев, но разбил опрометчиво обожаемую вазу господина и был за сей проступок вынужден две жизни прожить среди смертных». Змееныш помолчал, грустно глядя в пол. «Вот и живу», — подытожил он. Монах только руками развел, глядя на это олицетворение скорби. «Что еще говорил тебе господин Тайбо?» Спросил преподобный Бань после некоторой паузы, что если буду жить достойно, радуя его сердце и печень, то в этой жизни доживу до 99 лет, постигая учение Будды ямуне А если огорчу хозяина Золотой звезды, то он лично станет укорачивать нить моей судьбы, отрезая по десятилетию за раз. Я уж и молил, и на колени падал, ни в какую. Говорит: "Не скажу тебе, чем именно ты можешь меня огорчить, а просто стану наблюдать" и как огорчусь, сразу хавать бронзовые ножницы. Последняя идея пришла на ум змеёнышу только что, и весьма ему понравилась. Ежели начнется у лазутчика безвременное старение, всегда можно будет свалить на гневного господина Тайбо. А если бань не поверит, пусть идет спрашивать хозяина Золотой Звезды. Когда змеёныш покидал курильню немого браться и скрытно пробирался к постоялому двору, что близ Линцинской заставы при въезде в город, где и остановился преподобный Бань по прибытии в Нинго, лазутчика не покидало ощущение слежки. Замечать наблюдение за собой и уходить от него шумело еще с раннего детства, когда способность хотя бы на минутку выскользнуть из-под опеки бабки Цай вознаграждалась сдобной пышкой. Да и позднее наука эта не раз сослужила ему добрую службу. Но сейчас творилось что-то странное. Лазутчик готов был поклясться, что ни одна живая душа не интересуется скромным монашком, Но противный озноб не проходил, а под ложечкой сосало предчувствие неприятностей. Это началось с того момента, когда он посвятил маленького архата в подробности расследуемого дела и покинул обитель вместе с преподобным банем. Первое, что сразу заметил змеёныш, раньше он сам никогда не вовлекался в поиски душой, честно выполняя порученную работу, но оставаясь внутри холодно спокойным, Лазутчик, волнующийся по поводу исхода и неспособный сойтись с врагом или пожертвовать союзником в случае необходимости. Это плохой лазутчик. Это мертвый лазутчик. Бабка цая не разговаривала, ссылаясь на своего сына и змеенышевого отца, ушастого Цая, которого никто не знал в лицо. Тонкость. Тонкость. Мастер листвы и ветра равно спокойно жертвует врагом, другом и собой. И, может быть, только благодаря этой тонкости змеёныш Цай дожил до 42 лет. Но теперь, теперь змеёныш все чаще замечал за собой проявление человеческих чувств, мешающих сосредоточиться. Словно на доселе чистом зеркале стали появляться туманные пятна от чьего-то дыхания. Чьего? Не самого ли лазутчика? И второе, именно с этого времени над ним будто разверзлось небо, явив немигающий глаз. Куда бы змеёныш ни шел, что бы ни делал, он не мог избавиться от ощущения слежки. Слежки чуждой, при полном отсутствии интереса к лазутчику, как не интересуется кузнец пылью на копыте лошади, когда собирается набить подкову. Смахнет походя или вообще поверх приколотит. Змеенышу было очень трудно жить с этим глазом над головой. Наконец преподобный Бань утомился и погнал своего самого безобидного инока к толстяку хозяину за переносной жаровинкой. Змееныш обиженно вздохнул, дескать, не верят честному рассказу и спустился во двор, по дороге размышляя. Преподобный Бань числится в свите принца Джоу, и значит, у достойного монаха наверняка должны быть личные покои во дворце кровнородственного Вана. Просто не могут не быть. Даже учитывая то, что тайная служба приставила к принцу именно баня только с дня возвращения Джоу Вана в наново жалованный удел. До того рядом с принцем Джоу находился какой-то другой монах. Впрочем, неважно, значит, покои есть. Но мы останавливаемся на захудалом постоялом дворе, да еще и чуть ли не за городом, у Линцинской заставы. И думаю, не сегодня-завтра покинем Нинго. Не хочет, не хочет преподобный видеться с принцем. Опалы ждет? Тогда чьей? Опалы Вана в случае вошествия на престол нового сына неба? Или опалы собственный? Станет ли новый император благоволить к тайной службе, как благоволит к ней государь Юн Ле? Зачем мы идем в Байдзин? За пятицветной грамотой начин? чин? или за кангой колодкой и палаческими клещами в бок. Змеёныш сам удивлялся своей уверенностью, что все это, от рук восьмой тетушки и бриты головы лазутчика, до болезни государя Юн и не немигающего глаза над головой, звенья одной цепи. И цепь эта все ту же обматывает поднебесную. небесную. Пять. Я уже договорился с лодочником, сказал преподобный бань, выходя во двор.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 Вчерашней ночью удачная сделка была изрядно спрыснута, опустошено немеренное количество чайничков с вином, часть барыша села в рукавах нингоузских красных юбок, и можно было со спокойной совестью ехать дальше, пытать счастье купеческое. Лодка, о которой говорил преподобный Бань, была нанята именно купцами. И теперь они договаривались с толстячком хозяином о цене за повозки и затягловых валов. Договаривались, по всей видимости, давно и успешно.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 что еще раз укрепило лазутчика в уверенности. Его наставник подозревает, что путь в столицу отнюдь не будет усеян лотосовыми лепестками, и в особенности для людей всемогущего Джан Во, который вскоре вполне может стать бывшим всемогущим. Хотя, если не для чужих ушей, сыновей неба много, а тайная служба одна. «Для чего ж тебе я понадобился?» — беспокойно подумал змееныш-цай.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 а значит сегодня лежание на солнцепеке по всем признакам не должно было бы способствовать улучшению его самочувствия змеёныш приблизился к вознице заботливо тронул его за бугристое плечо потом прикоснулся кончиками пальцев к ко лбу лоб был холодным пальцы змееныши быстро пробежались по шее парня нет ни одна из жил не пульсировала возница был мертв эй заорал лазутчик пытаясь привлечь внимание купцов эй почтенные «Куда же вы смотрите? Вам не повозки продавать надо, вам...» «Вам место на кладбище покупать нужно», — хотел добавить змеёныш. И не успел. Ручище парня дёрнулось, раздавленным крабом поползла по песку, шевеля почему-то всего одним пальцем, указательным. Замерла, опять двинулась, палец ковырнул песок, выгребая бороздку, другую. Под ноготь воткнулась щепка заноза, и эта мелочь вдруг заставила сердце змеёныша забиться вдвое чаще хотя бы потому, что лицо парня по-прежнему оставалось лицом спящего или мертвого. «Чего буянишь?» — недовольно отозвался ближайший купец, прищуриваясь. Глазки у купца были такими мутными, вроде взбаламученной воды, и окруженными после веселой ночи такими синечищими, что казались бельмами. Бельмастый еще раз недовольно оглядел змееныша с головы до ног, не удостоив своего возницу даже словом, и повернулся к баню. «Вы б, наставник, угомонили вашего служку?» Брюзгливо сообщил бельмастый. «Что же это он в самом деле на честных людей кричит? будто небось, не учил язык распускать». Но змеёныш уже не слушал купца. Он с неподдельным ужасом следил за указательным пальцем парня. Тот за это время успел очертить на песке круг около локтя в поперечнике, и теперь белёсый ноготь ковырялся внутри круга. Иероглиф, другой, третий, сразу два подряд, старое головастиковое письмо. Каким уже давно никто не пишет, даже мастера каллиграфии, способные на вкус отличить степень бархатистости туши. И рогли в другой, третий дзин, жань, жань, дзин, дзин, жань, дзин. Чистая, грязное, грязное, чистое, чистое, грязное, чистое. И наконец веки возницы дрогнулись и раздвинулись. Из глубоко утопленных глазниц на змееноше смотрела темень лабиринта манекенов, в которой что-то ворочалось. Лазучик жизни отшатнулся так и не успев осознать. Примерящился ему сухой треск, какой бывает от столкновения дерева с деревом или с рукой, похожей на дерево. А ручище возницы медленно выползло из круга. Мозолистая ладонь легла навалявшийся неподалеку колодезный ворот. Дубовая махина, окованная вдоль оловом, приподнялась, оторвалась от песка. И смаху ударила змеёныша по правому колену. «Попади в ворот по-живому, опираться лазучику на костыль до конца его дней».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 Чистое! сказал возница, и в голосе его пробился недовольный хрип. Так начинает крениться подгнившее дерево, прежде чем упасть на голову случайному прохожему. Чистое, чистое и чистое, и грязное. Кулачище парня смаху рубанул монаха по запястью, но был вовремя перехвачен. Огромное тело описало в воздухе красивую пологую дугу и, вздымая горы песчаной пыли, обрушилось на земь. Любой другой на месте парни если не сломал бы себе хребет, то уж наверняка немало времени охол бы, дохватался за поясницу. Но возница полежал-полежал и начал вставать. По дороге он снял с себя кофту без рукавку, обнажив мощный, слегка подзаплывший жиром торс, и отправил кофту в колодец. «Чистая», — сказал почти голый возница, — и пошел к змеенышу. «Что же это творится, люди добрые?» Несколько запоздал его, запил бельмастый купец бледнее. «Это ж настоящий великий предел творится!» «Эй, Будзы! Немедленно прекрати! Ты это!» Бельмастый сделал шаг другой, то ли намереваясь продолжить увещевание возницы по имени Будзы, то ли собираясь лично вмешаться в творимый великий предел. Но едва он попытался шагнуть в третий раз. «Грязное!» – неожиданно сказал торговец, и мутные бельма его неприятно потемнели. «И грязное! ж ты!»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 Тут же кулаки возницы замелькали вокруг жилистого монаха, как привязанные на цепях камни. Преподобный Баня кунулся в эту круговерть, и посторонний наблюдатель потерял какую бы то ни было возможность следить за происходящим. Словно два кота сцепились, один большой, сытый, второй, тощий и дрочливый. Виск, кмяв, кто кого и за что не разобрать глазу человеческому. Торговец с воротом уже к тому времени приблизился к змееношу. Лазучик жизни пал на колени и принялся елозить в пыли, многократно кланяясь и хватая Бельмастова за края его длинной блузы. «Великодушный господин», — благим матом возопил змеёныш, целуя туфли Бельмастова, — «не губите невинного отрока, не сиротите моих детушек и старуху-мать, пощадите!» Никакой старухи-матери, и уж тем более малых детушек, во всяком случае поблизости, у лазутчика не наблюдалось. Но такова была общепринятая формула выпрашивания милости, и не раз она спасала змеёнышу жизнь в обществе подвыпивших братков или хуньдунских лесорубов. Впрочем, если бы посторонний наблюдатель перестал всматриваться в схватку возницы с преподобным банем и пригляделся повнимательнее к бельмастому и змеёнышу, его, постороннего наблюдателя, наверняка заинтересовало бы вот что. Уж куда как удобно было бельмастому опустить колодезный ворот на подставленный затылок жертвы, а нет, не опустил. Топтался, примеривался дважды норовил ткнуть в колено, но промахивался и снова принимался топтаться на месте. Омоляющие руки змеёныша блудливыми кобелями гуляли вокруг бельмастого, хватая за что попало, поглаживая, нажимая, цепляя. И бельмастый вдруг охнул, глаза его посветлели и налились мукой. Ворот выпал из разом ослабевших пальцев, после чего торговец рванул освободившейся рукой блузу и невнятно захрипел. И мучным кулем а сел на песок. Преподобный Баня отошел от исковерканного тела возницы. Будзы еще мелко вздрагивал, но этим дело и ограничивалось, и пристально посмотрел на своего спутника. змеёныш честно выдержал этот взгляд. «Видать, сильно ты по душе господину Тайбо», — бросил монах, думая о чем-то своем. «Уберег он тебя». За спиной монаха перестал дергаться возница Будзы. Вызванный лекарь с трудом привел в чувство бельмастого,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 А возницу Будзы без лишнего шума зарыли на городском кладбище у самой ограды, и никому не пришло в голову интересоваться трупными пятнами на руках парня, особенно на второй день после его двойной гибели. Зря, конечно, позвали бы судью Бао. Междуглавие. Свиток, не найденный птицеловым манем в тайнике у западных скал Бацуянь. Какая-то скотина сперла мой свиток.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 а несколько позднее всерьез рассказывалось о механических быках, успешно перевозивших непомерные тяжести. Особенно если учесть, что способны натворить эти китайцы за 12 веков, прошедших от куклы-музыканта Ли Цзы, до явления в шаолинь патриарха Бадхитхармы, Да и треск доносившийся издалека, оттуда, где повар Фен рукоприкладствовал с предметами моих сомнений, изрядно убеждал в реальности чертовых манекенов. И вот тут-то рассеянность подвела меня,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 А быть или не быть смешным вопросом, не имеющим никакого отношения к повседневности, назвавшийся абсолютом. Короче, я прозевал момент, когда у моего мальчика случилось просветление. Поймал «у», как говорили здесь. Я не возьмусь описывать это словами, но мне больше нечем описывать. Сжавшись в комок, я сидел внутри смеющегося бога, и хохот этот заставлял вспыхивать и гаснуть солнце, каждое из которых было не больше светляка, и мы были всем, а все ничем.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 Это все произнес не я. Когда все закончилось, мы стояли в совершенно неизвестной нам части лабиринта манекенов. Перед нами была открытая дверь. Там, внутри, слабо освещенные пыльным лучом, проникающим откуда-то сверху, сидели маленькие люди. Недвижно. Повинуясь неслышному приказу, мы, я и мой мальчик, вошли в комнату и остановились перед вереницей сидящих. Перед строем мумий. Да, это были мумии.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 Свиток с изображением этого человека висел в зале дракона. Первым сидел пути домо, Батхитхарма, святой в одной сандалии. Слава и гордость шаулиня. У мумии рядом с ним не хватало руки. Хуэйке, второй патриарх, по слухам отсекший себе руку в стремлении доказать преданность учению. Мы стояли и смотрели друг на друга.